Глава двадцать первая К полудню пустынная долина между Лебединградом и Забыть рекой была полна как никогда от самого создания мира. Со стороны города толпились жители Лебедина, купцы, мастера-ремесленники, всякие обыватели, а со стороны гор темнела толпа волотов, и люди косились на них со страхом. Уже какое-то время лебеденцы жили в Волотовых горах, заброшенные сюда злой силой. Но разве можно привыкнуть к такому соседству? Волоты были раза в два крупнее людей, а самые старые и больше. Про них говорят, что они живут бесконечно долго и все время продолжают расти, хоть и медленно. Вырастают величиной с гору, и однажды наступает день, когда земле матери уже не по силам их носить. Тогда Волот ложится? И замирает. Каменеет окончательно. Сам становится горой. Уходящие в бесконечность волотовые горы — это и место обитания ныне живых волотов и кладбище мертвых. А родятся они из горы. Открывается однажды пещера и выходит новый волот наружу. А может, старый, оставивший в земле излишек каменного тела. Волоты стояли плотной толпой с кожей цвета камня, всех оттенков серого и бурого, одетые в зеленый мох и сизый лишайник, с угловатыми телами и едва намеченными лицами. Сама толпа их казалась горной грядой, а над ней, там и здесь, возвышались те, кто превосходил сородичей ростом, дольше всех прожившие старики. Двое-трое из них сидели на земле, но и там были куда выше остальных словно горные пики. Глядя на них, Гвидон несколько побледнел, хотя не подавал вида, что смущен. А Салтан вспомнил, что еще отроком видел где-то в глухих местах древние каменные идолы. Сходство оказалось таким полным, что теперь он усомнился, не Волотов ли видел, которому и сейчас еще поклоняются где-то в Чищобах. Но Гвидон побледнел вовсе не от страха. Глядя на Волотов, он не мог не думать, Тарх на самом деле тоже такой. Его человеческая внешность может показаться привлекательной, но в истинном облике он одно из этих каменных страшилищ. А то еще и змей ноги. Каково Кики жить с ним, зная это? Гвидон готов был и жизнь отдать в этом поединке, лишь бы сгубить Тарха и дать Кике свободу. Вот появился Тарх в человеческом облике. Увидев его, Салтан задним числом испугался — Приди тут в облике Волота, тяжело бы к Ведону пришлось. Раньше молодой царь знал Волотов только понаслышке, но сейчас оценил, каково было бы с этими каменными громадами драться. Какой-то нибудь могучий Витязь. На тархе был синий кафтан, шитый серебром, распахнутый на груди, так что на виду оставался темный амулет с изображением красивой женщины, чьи ноги на уровне бедер превращались в два змеиных хвоста каждая. Черные волосы падали Тарху на плечи, глаза на смоглом лице сверкали сапфирами. Суровые, грубовато вырубленные черты закаменели, и такая давящая сила от него исходила, что с его появлением на равнину пала тень. Обе сестры, дочери Медоусы, тоже были здесь. Кикнида пришла с Тархом, Смарагда с, с Гвидоном и Салтаном, но друг другу они едва кивнули. На смарагде было платье золотисто-бежевой парчи с красноватым узором и бруснично-красными рукавами, а на кикниде — темно-голубое со светло-голубыми рукавами, затканными цветочным узором, и широким на всю грудь золотым оплечем в бирюзе. Бирюзой и жемчугом был украшен и кокошник в виде длинного полумесяца с жемчужными подвесками до середины груди. Жители Лебединграда посматривали на то и другую многозначительно, Чую ли, что и эти две красотки соперницы, только непонятно в чем. Гвидон же видел только Кикниду, свою голубую звезду. Она изредка бросала на него быстрые тревожные взоры, но не сказала ему ни слова. Да и как она могла бы это сделать на глазах у Тарха? Гвидон перекрестился и первым сделал шаг навстречу противнику. На каком оружии биться будем, Тарх Тарха Мракутович? — На том, какое каждому привычно, — прогудел тот в ответ. — Ты, я вижу, лук принёс. Пускай в меня стрелы. А я вот к этому привычен. Он показал огромную дубину. Как хлопну, останется от тебя мокрое место. — А из тебя хорошая гора каменная выйдет, — не остался в долгу Гведон. — Ну так начинай, чего ждёшь? Тарх взмахнул дубиной. Гведон отскочил. Лук, готовый к стрельбе, уже был у него в руках. Узкий синий колчан прикреплен к поясу. На ходу раскрыв его, Гвидон выхватил сверкающую стрелу, наложил, быстро прицелился. Мельком заметил, что золотая стрела мерцает иначе, более тускло, с серебристым, а не пламенным отливом. Но подумал, что так влияет на солнечные стрелы здешний сумрак. Выстрелил. Стрела ударила прямо в открытую грудь Тарха, уже вновь занесшего дубину. И... исчезла. Только серебряные искры полетели и осыпали тарха, не причинив ему никакого вреда. Гул толпы перешел в крик. Людская часть закричала разочарованно, а половина волотов заревела, загрохотала в ликовании. Но Гведону было некогда слушать толпу, надо было спасаться. Потеряв несколько мгновений на выстрел, он едва успел увернуться от удара. И все же дубина задела его плечо, заставив пошатнуться. Устояв на ногах, он выхватил другую стрелу и наложил, вскидывая лук. Некогда было думать, куда делась первая стрела и почему Тарх невредим. Гвидон не привык к мысли, что может промахнуться. С детства все его стрелы попадали в цель. Может, на Тархе есть защита, о которой он не знает? Может, попал в амулет и тот отразил стрелу? Гвидон спустил вторую стрелу и прямо в лоб Тарху, снова подошедшему опасно близко. Он даже расслышал звон, когда наконечник ударил в узкий смуглый лоб. И вновь облако с серебристых искр, а дубина уже летит. Пытаясь отскочить, Гвидон прянул в сторону, не удержался на ногах, покатился по каменистой земле. «Вставай! Вставай!» Сквозь гул двух частей толпы долетел до него испуганный крик смарагды. «Вставай, князь Гвидон! Ожидая каждый миг удара дубины, Гвидон приподнялся с земли и встал на колени. К счастью, лук он не выронил, а Тарх уже был совсем рядом. Подошел так, чтобы только замахнуться. Воздвигся горой, и его дубина уже взмыла, заслоняя здешний жалкий свет. У Гвидона еще оставался выбор уклоняться или стрелять. Но что толку уклоняться? У него нет другого средства борьбы, кроме стрел. А теперь Тарх был совсем близко. Вся жизнь Гвидона прошлое и будущее, сосредоточилась в этой последней стреле. Не может солнце-князь подвести своего младшего собрата. Не может быть, чтобы сила солнца не одолела волота. Ведь солнце сильнее всего на свете, а не та змееногая, что таится во мраке самых глубоких слоев подземного царства, потому что даже капля солнечного света разом убьет ее. Амулет! Прямо перед ним была смуглая грудь тарха с выпуклыми мышцами, а поверх нее темный круг литой бронзы с ликом змеиногой. Показалось, что глаза богини на амулете вспыхнули. Уж не она ли сама защищает свое порождение? Дубина уже летела к князю. Гвидон выпрямился, стоя на коленях, наложил стрелу и выпустил почти в упор в горящие красным огнем алмазные глаза тарха. Какое действие она произвела, Гвидон не увидел. На него обрушился удар, выбивший землю из-под ног. Возникло ощущение падения, и все погрузилось во тьму. Под крик людской толпы и рев Волотов салтан бросился вперед. Последний удар дубины подбросил Гвидону в воздух и швырнул прямо в гущу Волотов. Этого салтан уже не мог стерпеть хоть хотя не думал что его дедовская сабля поможет там где оказались бессильны солнечные стрелы у него на глазах гвидон пролетел по воздуху будто мяч и с высоты упал прямо в толпу волотов как показалось прямо в их разъявленные вреве пасти снабженные каменными зубами пробежав через площадку поединка Салтан ловко обогнул тарха и врезался в толпу чудищ сразу понял насколько бессилен его порыв С тем же успехом он мог бы расталкивать камнепад. Но где-то там впереди, в нескольких шагах, упал Гвидон: живой или мертвый ли, рыча от бессильной ярости, салтан в отчаянии рубил волотов саблей направо и налево, пытаясь пробиться через них. Но сабля не причинила им никакого вреда, только высекала искры. Волоты толкали его, оттирали, и ощущения были немногим лучше тех, как если бы его побивали камнями. Но салтан не отступал, Гвидон был его сыном и его товарищем. Он восхищался этим красавцем, наделенным нечеловеческими силами, посланным ему в дар, и жалел лишь, что почти ничему не успел его научить, и теперь все, что в нем заложено, бесплодно погибнет, растоптанное каменными стопами. Среди копошащихся каменных тел мелькнул голубой кафтан, блеск солнечных волос. Гвидон. Хрипло заревел обессилевший салтан и сделал последний отчаянный рывок. От грохота тела голосов волотов он почти оглох и сам себя не услышал. Каменная рука ударила его по голове, и он без памяти повалился на неподвижное тело сына. Постепенно приходя в себя, салтан ясно ощутил только одно — боль. Малейшая попытка пошевелиться причинила такую боль во всем теле сразу, что он даже не понял, связан или свободен. В голове заревела, проснувшаяся память принесла первым делом беснование волотов, грохот их каменных глоток. Замелькали перед глазами локти и животы из серого камня, что находились на уровне его глаз, одетые в зеленый мох. Гвидон. Мысль о сыне заставила Салтана сесть, хоть это движение выдавило из груди невольный стон. Кроме боли, ничего не мешало ему двигаться. Значит, он хотя бы не связан, уже хорошо. Кругом тьма. Лежит он на чем-то твердом и жестком. Опираясь об это твердое ладонями, Салтан ощутил, что под тонким слоем земли или сора кроются гладкие каменные плиты, явно рукотворные. Поднял голову, огляделся, но поначалу не увидел ничего, кроме тьмы. Развернулся, чтобы оглядеться получше, и заметил в шагах в пяти от себя слабое мерцание, похожее на россыпь искр остывшего костра. Но эти искры были не красно багряными как последние вздохи гаснущих головешек, а светло-желтыми, как солнечный свет, как... Не в силах пока встать на ноги, Салтан на четвереньках пополз к этим искрам, без боязни обжечься не до того уже, Тронул их рукой, ощутил мягкий шелк длинных кудрей. С дико бьющимся сердцем пощупал рядом, нашел шею, плечи, спину. Гвидон. Он хотел позвать, но из пересохшего горла вылезло какое-то жалкое сипение. Забыв о боли, салтан дрожащими руками перевернул тело лицом вверх. Сияние чуть усилилось, и он смог различить черты лица Гвидона с закрытыми глазами, с какими-то пятнами. Замирая от ужаса, прижался ухом к его груди. Вздохнул с облегчением, расслышав стук сердца. Сидя на грязном полу рядом с сыном, Салтан потер грязными руками лицо, расправил волосы, надеясь вместе с ними расправить мысли. Теперь он все вспомнил. Неудачный поединок, свою бесплодную борьбу с волотами. Но Гвидон жив — и даже это сейчас казалось победой. Сердце бьется, он дышит, и даже солнечная сила его не покинула. Свечение сохраняется, хоть и слабое. Гвидон. Салтан еще раз попытался позвать сына. Хотел потеребить за плечо, но не решился. Вдруг ранен. Спохватившись, осторожно ощупал сына, ища раны и повреждения. Лицо, как он видел при свете собственных же гвидоновых волос, Было покрыто кровавыми ссадинами, царапинами, но больше никаких ран он под пропыленной и порванной одеждой не нашел. «Где-то мы...» — наконец спросил себя Салтан. Протерев глаза, огляделся еще раз. Ничего не увидел, кряхтя и постановая, как старый дед встал на ноги. Убедился, что у самого тоже ничего не сломано, только все тело сильно избито, может, трещины в ребрах. Прислушался но кроме своего дыхания ничего не услышал. Нет, вроде есть еще какой-то звук. Очень тихий, неопределимый. Где-то в той стороне тьмы. Медленно Салтан двинулся на звук, ничего не видя, не решался шагать, а продвигал каждую ногу вперед, ощупывая ею пол, потом переносил на нее вес. Протянутые вперед руки погружались в пустоту. Загадочный звук вроде бы усилился, но оставался слабым. Вот нога уперлась во что-то очень твердое. Салтан наклонился, задел камень. Еще наклонился и ощутил, что кисть руки погружается в воду. Встав на колени, ощупал каменный бортик едва на высоту двух ладоней от пола. С другой стороны бортика была вода. И не стоячая. Она двигалась, легонько бурлила, как в чаше родника. На ощупь Салтан определил, что родник бьется в каменном кольце колодца, шириной с полсажени. Дна достать не смог. Рука ушла вниз на всю длину, и он отпрянул, опасаясь свалиться туда вниз головой. Господь Вседержитель его знает, что это за колодец и что в нем за вода. Однако пить хотелось нестерпимо. Салтан набрал воды в сложенные ладони, поднес к лицу, понюхал, попробовал. Вода как вода, свежая, холодная, показалась очень вкусной. Выпил с жадностью несколько глотков. Брюхо не разорвало. Напившись и умывшись, Салтан огляделся в темноте. В чем бы отнести воды к ведону? Он видел мерцание его волос в шагах в десяти от себя. Но на такое расстояние в горсти не донесешь. Все меж пальцев выльется. Мешки их дорожные, где есть и котелок, и деревянные чарки, Остались в хрустальном дворце Смарагды. Едва ли кто-то позаботился снабдить их законным имуществом. Это по всему видеть темница глубокая. И слава богу, что здесь есть вода. Осторожно Салтан пробрался обратно к сыну, взял его за плечи и потащил к колодцу. Прислонил его к каменному бортику плечами, снова набрал воды в горсть, вылил сыну на лицо, Оказалось, что тот дрогнул, и Салтан снова умыл его. «Гвидон, очнись! Ты ведь жив, сынок! Тут есть вода!» Салтан снова потянулся к воде мельком отметил, что боль с тела почти ушла. Еще раз сложил ладони ковшом, набрал воды и вылил Гвидона на лицо, надеясь, что тот сумеет приоткрыть рот и хоть немного глотнуть. Гвидон заморгал, его голова дернулась. Попытался приподняться, и обрадованный салтан помог ему сесть, опираясь спиной о бортик. «Сможешь повернуться? У тебя за спиной колодец. Воду вроде можно пить. Я тебя придержу». Поняв его, Гвидон стал поворачиваться. А салтан вдруг осознал, что хорошо его видит. В их темнице более не темно. «Господь вседержитель!» — от изумления салтан снова сел. Если бы он решился поверить своим глазам, то решил бы, что они в церкви. Просторное помещение, сводчатые потолки теряются во тьме. Впереди тускло мерцает белым мрамором возвышение амвона. Над ним поблескивают тусклым золотом иконостас. На стенах фрески. Святые святители в два человеческих роста взирают на него справа и слева. А видит он все это, потому что вся церковь уставлена подсвечниками. Круглые, золоченые блюдца на высоких бронзовых ножках – усеянные гнездами для тонких восковых свечей, и в каждом десятки свечей горят. Чем дальше он смотрел, тем больше этих свечей загоралось, и вот уже в церкви стало светло, как днем. Стало можно разглядеть даже замусоренный пол, выложенный узорами из кусочков разноцветного мрамора, белого, светло-желтого, багряно-красного и темно-зеленого. — Что это, бать? — раздался позади салтана тихий хриплый голос. — Не знаю, сынок. Ошарашенный царь обернулся. Гвидо, опираясь о каменный бортик, тоже оглядывался. Его золотые волосы слиплись и потускнели от пыли. Лицо испятнали ссадины, но, похоже, помимо этого, он был вполне здоров. — Воды попей, — велел Салтан. — У меня от нее и боль прошла, и силы вроде прибыло. Теперь ясно, почему. Если это не морок, что мы в церкви, тут и вода должна быть святая, целебная. — Как мы? Попали-то сюда. Не знаю. Сам уже здесь очнулся, только темно было. Хоть глаз вынь. Думал, мы в темнице сырой, в погребах глубоких. А тут вон, свечи сами загорелись. Сами? Как ты глаза открыл, они вспыхнули. Ну, как ты? Не ранен? Болит все. А так Гвидон прислушался к себе, медленно стирая воду с лица. А вроде уже и не так болит. «О, смотри!» Свечи на большом подсвечнике горели все ярче, пламя поднималось выше, и вот уже слилось в один широкий и длинный огненный язык. Язык задергался, заплясал, и не успел Гвидон сообразить, что это ему напоминает, как огненный шар сорвался с блюда подсвечника и покатился по каменному полу. Салтан испуганно охнул, не хватало им тут пожара, и пламя погасло само собой. А на мраморных плитках... Остался распростертый клочок рыжего меха, лежащий уже знакомым образом.